Глава 6 Я сидел на задней парте, в окружении многочисленных скляночек, баночек, мензурок, пробирок, перегонных кубов. Склянки были забиты какими-то мутноватыми жидкостями, лягушачьими лапками, хвостами неизвестных мне животных и еще не пойми чем. Сзади на стене висели пучки пахучих цветов и трав, а полки были заставлены ступками самых разных размеров и диаметров. «Мисс Кроу!» — до меня донесся недовольный голос профессора. «Хватит вертеть головой!» «Простите!» — пискнула я. «Не обращай на него внимания!» — прошептала зеленоглазая девушка, что сидела за соседней партой. «Профессор терпеть не может, когда его не слушают, отвлекаются, ну и когда опаздывают, разумеется. Он педант!» до мозга костей. Тут Селена хихикнула, чем вызвала гневный взгляд профессора зельеварения. «Девушки!» Мужчина подошел к нам и деловито поставил руки на свои худосочные бока. «Вы, я вижу, никак не можете угомониться. Сколько можно повторять, что на моих уроках нужно быть весьма сосредоточенными? Зельеварение — это точная наука не терпящей ошибок, особенно по невнимательности. Мы обе потупили взгляд, уставившись на причудливые узоры, вырезанные на парте. Между тем профессор продолжил свою тираду. «Если вы из-за болтовни пустите три, а не две капли сока огнецвета, то можете взорвать всю аудиторию. Что скажете на это?» Молчите? Так, ноздри его расширились. Обе получаете наказание. После занятий придете в мой кабинет. Я найду, чем вас увлечь. С этими словами профессор ухмыльнулся и, развернувшись, последовал обратно к кафедре, которая стояла на небольшом возвышении. «Вот же жаба!» — огрызнулась девушка и принялась доставать из сумочки. «Блокнот». Я оглянулась. «Ну как? Как можно быть такой глупой? Ведь у меня сейчас не было ни книги, ни бумаги. Я так спешила, что напрочь обо всем позабыла. На вот». Девушка протянула мне пару листков, вырванных из блокнота, и карандаш. «Потом перепишешь лекцию к себе, а то этот индюк жизни тебе не даст» если заметит, что каких-то записей у тебя нет. Спасибо, поблагодарила я и облегченно выдохнула. Но мне сказали, что сегодня будут водные уроки. О, -о, -о, О! Снова усмехнулась Елена, только не у профессора Норберта. Девушка умолкла сразу после того, как наш многоуважаемый учитель пару раз кашлянул и посмотрел на нас. Остальная часть урока прошла относительно спокойно. Рядом со мной, кроме Селены, сидели мои сокурсники из столетия, но они вообще не обращали на меня никакого внимания, будто я и вовсе не существовала. Было немного обидно, но в самом деле я же не специально попала сюда. К тому же у меня появилось стойкое чувство, что они сделали из меня врага номер один. Это хорошо было заметно, когда после урока по зельеварению я попыталась поговорить с Аланом и Лансесом. Нужно было ведь спросить про нашего куратора, да и про расписание тоже. Скорее всего, и у меня, и у них оно одно. «Алан!» — крикнула я вслед удаляющемуся парню. Но маг меня не услышал. Хотя нет, скорее всего, просто сделал вид, что не услышал. Однако отступать я была, не намерена. Догнав сокурсников, я встала посередине коридора, перегородив им путь. Ну чего тебе? Раздраженно проговорил Алан, зачесывая назад свою пышную, блондинистую шевелюру. Я здесь, так же, как и вы, новенькая. Может, тогда не будете делать вид, что меня не знаете. А мы тебя и не знаем, хмыкнул парень скривив губы. «Мы ведь с тобой не учились вместе. Зато теперь учимся. Я отлично понимаю твое отношение. Думаешь, я заняла место вашего друга? Так знай, это не так. Меня затянуло в портал. По ошибке». «Ну-ну, рассказывай». Алан нервно повел носом. «А зачем мне это, по-твоему? Я что, похожа на дуру?» «Да». Уголки губ парня приподнялись в ехидные усмешки. А меня накрыло такое чувство раздражения и недоумения, что я психанула и прямо спросила, что мне нужно. «Кто наш куратор? И дайте мне полное расписание занятий». «Я не буду тебе помогать», — огрызнулся Аван и бесцеремонно оттолкнул меня, освобождая себе путь. Кулаки сжались, сами собой а нервы стянулись в тугой клубок, даже кожа на руках похолодела. Я уже хотела догнать парня и сказать ему пару ласковых слов, как вдруг что-то задело мою ладонь. «На вот!» — произнес ланцес и сунул мне в руки небольшую кипу бумаг. «Только не говори, кто дал их тебе». Я молчаливо кивнула и улыбнулась, а парень тем временем прибавил шаг, чтобы догнать своего друга. «Что он такой злой?» Я не заметила, как ко мне подошла Селена. Девушка смотрела вслед удаляющимся парням. «Эх!» Я махнула рукой, больше от разочарования. «Думают, что я попала в Академию стихий. Нарочно. Заняла место какого-то там Макса. И теперь хожу и радуюсь, что буду учиться. В этом богом забытом месте. Если честно, Мне тут вообще не нравится. «Понимаю», вздохнула девушка, отведя взгляд от спин одногруппников. И, посмотрев на меня, сказала, «Я ведь тоже не по своей воле. Отец заставил поступить, сказав, что из меня выйдет. Неплохой боевой маг, с моей-то силой». Ой, тут девушка осеклась, потупила взгляд и постаралась сменить тему, переключившись на меня. «Кто будет вашим куратором?» Нам все уши прожужжали, что в этом году с нами будут обучаться студенты столетия. Ректор самолично выбирал подходящего познанием знаниям стихийника. А зачем он вообще нужен? Я продолжала сминать бумаги, которые отдал мне Лансес. «Ну как зачем?» Рассказать новеньким об академии. «К тому же обычно группа на прохождении практики». У нас формируется как раз из студентов по обмену, и кураторы. «Обычно? Так мы не первые?» Меня это слегка удивило. «Нет, конечно», — девушка улыбнулась. «Такие практики у нас очень частые. Но до этого еще ни разу не было студентов столетия. Наверное, потому что боевой факультет у вас очень слабый. Ну да, что есть, то есть». Мокнула я и принялась рассматривать. скомканные листы. Полное расписание занятий, имена и фамилии преподавателей. Даже карта была, чтобы не потеряться. Мысленно, поблагодарив Ланса, я развернула последний листок, на котором красными буквами было выведено объединенные группы для практических занятий. Эва Кроу, Лансе Свистан, Алан Терренс, Террен Иган, «Куратор». «Террен», — прошептала я, посмотрев вперед. «Знакомое имя». «Что?» — рассмеялась Елена. «Как его вообще выбрали? А что такое? Да он же оболтус, каких свет не видывал. Так еще дружит с этим Рояном». «О да», — я глубоко вдохнула и тут же выдохнула. «Его знаю. Неприятный тип». Сморщил нос Селена. Очень уж высокомерный, но маг он сильный. Думала, что куратором назначат его, ну или хотя бы Дариана. Ой, тут девушка взмахнула руками. Я ведь даже не представилась. Селена Майер. Приятно познакомиться. Я улыбнулась и пожала девушке руку. Эва Кроу попала в академию по обмену студентами вместе с Аланом и Лансесом. Ты видела их? Те двое? Я кивнула в сторону коридора. Угу, поняла. А что у тебя следующее по плану? Могу показать аудиторию. А у нас разве не одинаковые занятия? Нет. Для каждого студента выбирается оптимальное расписание, исходя из его сильных и слабых сторон. У новеньких оно плавающие и обычно меняется через месяц. Так что на каждом уроке ты будешь видеть все новые и новые лица. Магические животные, пробубнила я, посмотрев на свое расписание. А потом физическая подготовка. Ну вот там и встретимся. А пока аудитория находится. В левом крыле здания. Пойдем. До нужного кабинета мы с Еленей дошли. Достаточно быстро. Возле двери собралось не так много народу. В основном все девушки. Кроме Лансеса и Алана стояло еще пару парней. «Ладно, я пойду», – прошепталась Елена. «Спасибо, очень выручила». «Да не за что». Девушка улыбнулась и, помахав рукой, последовала дальше. Я встала возле стены и то и дело ловила на себе. Заинтересованные взгляды. Старалась выглядеть дружелюбной, но никто со мной так и не заговорил. Ну а что я еще ожидала, чтоб все ломанутся завести со мной дружбу? Да и Селена, честно признаться, не обратила бы на меня внимания, если бы мы с ней вдвоем не опоздали и по приказу профессора зелье варенья не сели рядом. Ситуация немного улучшилась, когда к двери подошла молодая женщина, темно-красной мантии. «Доброго всем дня!» — дружелюбно проговорила она. «Как я вижу, у нас новенькие. Прошу, проходите и занимайте свободные места». Дверь тут же открылась. Миловидная женщина зашла первой, а я сразу за ней, так как находилась близко к двери. В этой аудитории столы стояли полукругом, а профессорская кафедра располагалась посередине. «Садись за первым столом». Женщина обратилась ко мне, а затем и к парням. «И вы оба тоже». Алан недовольно фыркнул, но просьбу выполнил, сев со мной рядом. Я кожей чувствовала его раздражение. «Для новеньких хочу представиться». Женщина взглянула на нас троих. «Меня зовут Алида Молд». Преподаю в Академии уже порядка десяти лет. Также являюсь хранительницей садов, поэтому вы встретите меня и на уроках целительства. Это обязательные занятия для всех студентов Академии, потому как знания пригодятся вам в будущем. Боевые маги несут службу почти по всей границе Ордена, и хорошие целители, разумеется, там очень нужны что же касается животного мира, то я не буду вас этим сильно загружать». После чего женщина достала толстенную книгу и принялась рассказывать о животных, которые обитали в этой части континента. Из всего, что она сказала, можно было понять одно – магических животных почти что не осталось. Белогривые лани полностью перебиты, грифоны укрылись на снежных вершинах а живущие в Северном море Кельпи ушли так глубоко под воду, что их не видели порядка сто лет. Было очень грустно слушать ее. Еще грустнее становилось от осознания того, что мы сами повинны в этом. На юге, кстати, ситуация была ничуть не лучше. Звонок к окончанию занятий прозвенел подозрительно быстро. «Может, я так глубоко погрузилась?» собственные мысли, что не заметила, как прошло время, поднявшись и засунув свои каракули в карман, направилась вслед за остальными. Если верить Селине, физическая подготовка, так же как и целительство, являлась обязательным для всех студентов. «Да, уже предвкушаю, что меня может ждать?» Тренировочный полигон находился на небольшой возвышенности. От холодного ветра, что дул Северного моря, его защищал магический купол. Поэтому тут находиться было очень даже приятно. Раздевалки, мужская и женская, располагались в небольшой комнатке. Каждому был выделен отдельный шкафчик, в котором я обнаружила форму. Переодевшись, сразу вышла наружу. Хотелось бы найти Селену, но ее, к сожалению, нигде не было. Зато я увидела, надутую от самомнения, морду Марка. Он стоял в окружении стайки девиц, которые от восхищения чуть ли не в рот ему заглядывали. И что они в нем нашли? Ну да, красив, богат, с этим не поспоришь. Но внешняя оболочка без внутренней составляющей, ведь ничего не стоит. «Эй!» – за моей спиной раздался. Знакомый голос, после чего я ощутила на себе легкий порыв ветра. «Новенькая!» У меня уже не осталось сомнений, что обращались именно ко мне. Я бодро развернулась и увидела, что мне машет рукой тот самый парень, который был вместе с Марком и просил у мисс Пилигрим студенческие принадлежности. Он стоял около широкого помоста. Вместе с Аланом и Лансесом. Иди сюда! еще раз крикнул он, и махнул мне рукой. Когда я подошла, Ланс даже улыбнулся, но Алан был все так же холоден и суров. Так значит, тебя я видел возле склада! произнес Террен, смерив меня придирчивым взглядом. Я кивнула, свалилась, как снег на голову. Всех преподавателей! переболамутила, «Наверное, бессмысленно рассказывать, что тут я не виновата». «Как же?» – огрызнулся Алан и скрестил руки на груди. «Ладно, ладно». Куратор поднял ладони вверх. «Девочки и мальчики, давайте жить дружно. чтобы там с этим порталом ни произошло, теперь мы команда. Не знаю, как у вас там столетие, но здесь сформированная команда. Это почти что семья» и все испытания мы должны будем пройти. Вместе. Она будет. Нам мешать. Огрызнулся Алан, просверлив меня недовольным взглядом. Алан прав, буркнула я. Сил у меня немного. Придумаем что-нибудь. Я, конечно, рассчитывал. Но другое. Террен мечтательно посмотрел в небо. Ну ничего. Найдем тебе применение. Ты ведь девчонка. Будешь глазками стрелять. Что? Я усмехнулась. Вон, смотри, парень кивнул в сторону Марка. Он и его группа, наши прямые конкуренты. Самая лучшая группа будет участвовать в турнире магов в конце этого года. А я-то чем могу помочь? Ну как? Терн закатил глаза. Ты милая, как раз в его вкусе. Взмахнешь ресничками, отвлечешь. Когда нужно будет. И все. Нет. Я категорично замотал головой. Плохая идея. Очень плохая. И вообще, вы же вроде друзья. Друзья, кивнул парень. Но мне представилась возможность самому возглавить группу. От такого шанса не отказываются. Я, наверное, что-то не понимала. Судя по тому, как горел его Ларимар, он был сильным огневиком и мог бы быть в команде Марка, но почему выбрал кураторство? «Студенты!» Поле пронзил голкий бас-мужчины, который стоял возле входа на полигон. «Стройся!» «Ладно, давайте потом поговорим». «Встретимся сегодня вечером, после занятий в гостиной комнате», — произнес Тейрон, обратившись к нам. «Я наказана, после занятий не могу». Я грустно вздохнула и опустила взгляд. «Что, уже?» Даже удивился Террен. Я кивнул и пожал плечами. «Ну, хорошо, приходи после». Бросил огневик и сразу же направился в сторону Марка. Стайка девушек резво захихикала. Стоило только Террену открыть рот. Я не стала слушать, что он им там говорил, так как поспешила на построение.